Глава первая. Ранее. «Красиоэ!» Донеслось до ушей, и я усмехнулась, проходя мимо толпы малолеток, выстроившихся в ряд перед крыльцом клуба. «Эй, куколка, прокатиться не хочешь? Зайдём за угол, я тебе свой байк покажу!» Выкрикнул кто-то из толпы, а его товарищи дружно заржали оки-лошади. Я поморщилась, понимая, о каком байке он говорит. «Тупой подкат от тупой малолетки». «Всё нормально. Ты его отрасти сначала», — громыхнул охранник на фейсконтроле, снимая передо мной цепочку. «Проходите, Валерия Игнатьевна». «Спасибо». Улыбнулась я и шагнула за ограждение. В толпе пронёсся недовольный гул, но тут же смолк, потому что меня поглотили шум и суета клуба. На первом этаже отплясывали мажоры со своими тёлочками, или как там сейчас принято называть девушек, ищущих приключений в подобных заведениях. Рядом прошла полуголая официантка, за ней ещё одна. Обе смирили меня удивлёнными взглядами. Да, в деловых костюмах здесь женщин видят крайне редко, но и у меня цели другие. Не плясать пожаловала. Подняла голову, взглянула вверх. Отец уже стоял на балконе, наблюдал за мной. И как он всё замечает. Это не мне, а ему надо было пойти в юристы. Жаль, он выбрал полярно иную профессию. Кивнул мне и отвернулся. Король в своём репертуаре. Вздохнула, нехотя шагнула к лестнице. Не люблю я подобные места. Даже если принадлежат они моему отцу. Не моё. Король не раз пытался втянуть меня в семейный бизнес — Но я этого дерьма ещё в детстве наглоталась, когда через день в наш дом вламывались то милиция с обыском, то бандюки. Наелась от души, благодарствую. На втором этаже потише и почище. Пахнет дорогими мужскими духами, кожей и элитной выпивкой. Я окинула балконы, отцовский столик пристальным взглядом, про себя выдохнула. Он сидел один. Вокруг, как обычно, рассредоточились безопасники, но они не в счёт». «Сегодня, значит, обойдётся без женихов из папиных друзей. Случается у короля такое. То и дело норовит подложить меня под одного из своих бандюков. В печёнках уже эти его попытки вернуть меня в семью». «Привет, пап». Не удерживайся от вздоха, увидев перед ним полупустую бутылку виски. «Опять выпиваешь?» «Ты присядь, дочь. Не в ментовке, чтобы ответ с меня требовала. Поговорить надо». «Начинает он хмуро, а я морщусь, но всё же опускаюсь на диванчик». «Выпьешь, поешь?» «Нет, пап, я после шести не ем». «Так зачем ты меня позвал?» «Мой твёрдый тон всё же выдаёт обиду». «Да, у нас с отцом не лучшие отношения». «Что тут скажешь?» «Его единственная дочь, надежда и опора, вдруг резко сменила направление и пошла не в ту сторону». «А король никогда не был хорошим папочкой». На дне рождения лет семи он дарил мне холодное оружие, а по выходным учил стрелять. Спасибо, что только по банкам. Впервые я увидела расстрелянного человека в девять, и им была моя мама. В общем, не сошлись мы с папой характерами. То ли я оказалась хреновой дочерью, то ли он не справился с возложенными на него обязанностями. Как оказалось, быть родителем сложнее, чем быть криминальным авторитетом. До этой встречи мы не виделись несколько месяцев, и он ни разу не позвонил просто так, просто чтобы узнать, как у меня дела. Иногда мне кажется, что он чувствует свою вину за гибель мамы, и от этого закрывается, прячется, стыдится смотреть мне в глаза. Я и правда уже забыла, когда встречала его прямой взгляд. «Всемогущий король не такой уж и всемогущий, да?» «А вариант соскучился не прокатывает, нет?» улыбается. «Я тоже растягиваю губы в ответной улыбке, но не обманываюсь. Слишком хорошо знаю папочку». «Ты никогда и ничего не делаешь просто так, Игнат Алексеевич. Так что давай не будем. Я устала и хочу скорее попасть домой». Король вздыхает, задумчиво качает головой. «Мол, когда ж ты такой сукой, дочка, стала? А я давно стала. Уже и не помню когда». «Наверное, в тот день, когда крутой папа стал убийцей мамы. Или, может, чуть позже, когда запер меня в интернате, как какой-то сраный изгой. Я уже тогда понимала, что он так прячет меня от врагов, защищает, но детская обида была сильнее. С годами она повзрослела вместе со мной, переросла в нечто уродливое и строптивое. И я начала бунтовать». «В общем, это тоже не украсило наши и без того сложные отношения». «Ну да, ты же теперь деловая, живёшь отдельно, с ментами дружбу водишь», ворчит недовольный отец, а я поджимаю губы, чтобы не засмеяться. «С его повреждёнными связками вот это вот «с ментами дружбу водишь» звучит, как речь известного многим Дона, «смешно и горько одновременно». Потому что для кого-то это просто кино, а для меня – изувеченное, залитое кровью и болью детство. Имеет ли он право после всего этого обвинять меня в чём-то? Едва ли. Я не вожу дружбу с ментами, пап. Я юрист, но юристы, они разные бывают. Я адвокат, и менты меня не особо жалуют. Так что можешь быть спокоен. А по мне так одна херня. Отрезает безапелляционно король». «Как скажешь». «Так какое у тебя дело ко мне?» «Включаю стерву, и отец скривится, будто съел лимон». «Ладно, дочь, давай не будем ругаться. Не так часто видимся». Начинает он примирительно, а я настораживаюсь. «Пап?» «Ну хорошо». Опускает голову, жуёт нижнюю губу. «Всегда так делает, когда нервничает» потом взгляд из-под лобья на меня поднимает, хмурится. Кто-то охоту на меня открыл. Врагов у меня, сама знаешь, куча и маленькая тележка. Пока найдут тварету, пока порешаю. В общем, ты пока с ребятами моими походил одна. Охрана, она лишней не будет. Может, и не знают о тебе, а может, и знают. Давай не будем рисковать. Б... пап... Еле сдерживаю мат, хватаюсь за переносицу и силой сжимаю её. Внутри всё стынет от накатившей жути. «С кем опять ты поцапался? Опять войны твои? Опять убийства? Кто на этот раз? Я? Ты никогда не завяжешь, да?» Повышаю голос, и один из охранников подступает ближе к отцу. Идиот долбанный. «Займись своими делами», — ревкая на безопасника, а тот переводит вопросительный взгляд на короля. Отец молча кивает, и труженик со стволом под пиджаком молча отходит в сторону. «Знаешь что, пап, я не участвую в этом дерьме, ясно? И знать ничего не хочу. Если с тобой что-то случится, ты сам будешь в этом виноват». Вскакиваю с дивана, чтобы уйти, но отец ловит меня за руку, умоляюще смотрит в глаза. «Не надо, Лер, не пыли сейчас». Если бы дело шуточное было, я бы тебе ничего не сказал. Но на меня уже дважды покушались. И следующий раз может стать последним. Я бессиленно опускаюсь на диван, на автомате прижимаю руку к груди, где в ужасе застыло сердце. Или оно не бьётся, или я настолько охренела, что ничего не слышу и не чувствую. Пап, всё более чем серьёзное. Поэтому прошу, Лер... «Возьми охрану и не ерепенься, ладно?» «В идеале бы, конечно, уехать тебе из города. Ну, там, в Милан или ещё куда. Пошопишься, погуляешь. А потом приеду за наследством?» Спрашиваю ледяным тоном, а король закрывает глаза. «Лера, не начинай». «И не из такой жопы выбирался. Выберусь и на этот раз. Но у меня руки будут развязаны только в том случае, если ты будешь в безопасности». «Отложи пока свои дела адвокатские, ладно? И поезжай, отдохни куда-нибудь. Не загнётся твоя конторка за пару недель». «Вот именно, пап. Я адвокат, а не какая-нибудь торговка с твоего рынка. Меня не так просто обидеть. Так что спасибо за предложение, но я, пожалуй, останусь в городе. Подключу знакомых, и через три дня эти товарищи присядут лет на десять». Я уже пришла в себя, хотя в груди всё ещё ноет и копошится тревога. Но это дело уже привычное. «Лер», — король качает головой, поджимает губы. «Что-то странное он сегодня какой-то. Не припомню, чтобы раньше боялся покушений, а случались они довольно часто». «Это не тот случай. Тебе не стоит лезть, будет только хуже. И чтобы никаких ментов поняла, они не помогут». «Мне вдруг становится смешно». Усиленно тру переносицу, откидываясь на спинку диванчика. «Ты знаешь, кто они, да?» Молчит, лишь недовольно потемневшим взглядом меня буравит. Конечно же знает, сам, скорее всего, и начал эту войну. «Пап, я не уеду. И охрана твоя мне не нужна. Я честный человек, и бояться мне нечего. Себя мордоворотами своими окружи и ежей куда-нибудь отдохни. Заодно подумаешь о своём поведении. А мне пора». «Решительно встаю. Вопрос я, конечно же, так не оставлю. Найду сволочей, которые хотели его убить и упрячу за решётку. И плевать, если заодно всплывут и чёрные делишки отца. Откупится не впервой». «Лера», слышу вслед, оборачиваюсь. «И не вздумай подсылать ко мне своих охранников, чтоб близко ко мне не приближались». «Сбегаю по лестнице вниз». Расталкиваю беснующуюся под босы толпу и иду к выходу. Неожиданно налетаю на высоченного мужика в косухе и поднимаю глаза выше. Он смотрит прямо на меня, не моргая. Взрослый, совсем не похож на малолетку или какого-нибудь мажоришку. Густая короткая борода, тёмные глаза. То ли карие, то ли чёрные вообще. Трудно разобрать из-за пляшущих огней. Не русский и явно не отплясывать сюда закатился. В ушах торчат наушники, он явно на другой волне. Проходится по мне оценивающим взглядом и, похоже, остаётся довольным увиденным. «Заблудилась, красавица», — спрашивает, склонившись к моему уху и вытащив из своего один наушник. «И правда, чего это я вылупилась на него? Мужиков, что ли, никогда не видела?» симпатичнее встречала». «Нет. Жду, когда ты отвалишь в сторону». Отвечаю на его наглый подкат хамством. Не нравится он мне. «Папаша, что ли, в охраннике приставил?» Бородач кривит губы в кривой нехорошей усмешки, отходит в сторону и вставляет наушник обратно. А я, уходя из клуба, чувствую его взгляд на своей заднице.